Глава тридцать пятая. Лена. Сон не идет. Волнение и возбуждение из-за поведения бывшего мужа не дают спокойно лежать. Кручусь сбоку на бок, пытаюсь принять удобную позу, но все не так и все не то. Никак не могу угомониться. В голове назойливым зудом гудят мысли. Я вспоминаю его прикосновения, поцелуи, слова. Тамир ведет себя странно. Он словно вознамерился одним махом взять меня и вернуть. Но ведь так не бывает. Четыре года назад мужчина сам вышвырнул меня из своей жизни. Бросил одну, оставил на произвол. А теперь вернулся и считает, что по щелчку пальцев можно все изменить? Но уж нет, так не бывает. Прощение, как минимум, нужно заслужить. Блин, снова думаю о Тамире. Прокручиваю его слова в голове. Как ни пытаюсь, не могу отбросить эти глупые мысли. Тамир – предатель. Меня не должно к нему тянуть. Но ведь тянет и сердце ноет. Как быть-то? Не знаю. Забиваю на все. Принимаюсь считать овец. Но прошло еще полчаса. А результат по-прежнему не наступает. Не засыпаю и все тут. Психую. Поднимаюсь с кровати. Намереваюсь выпить воды. Может быть, немного проветрится, и мне станет легче? Подхожу к межкомнатной двери и застываю. Не могу решиться ее открыть. Сквозь щель в мою комнату льется узкая полоска света. Тамир не спит, а значит, столкновение с ним неизбежно. Он снова начнет настаивать, чтобы призналась, от кого мои дети. Снова начнет вспоминать прошлое пытаться сделать так, чтобы я его приняла назад. Не хочу, я не готова. Мой бывший муж ведет себя совершенно не так, как я настроилась. Вместо расчетливого и холодного мужчины рядом со мной родной и дорогой человек. Он вдруг резко стал внимательным и заботливым, начал подмечать множество мелочей. Нет-нет-нет, так не пойдет. Это меня не устраивает совершенно. Ведь против такого Тамира. Я никогда не могла устоять. И ведь он об этом знает, зараза. Возвращаюсь в постель. Зарываюсь в подушку. Натягиваю одеяло по самый нос. Закрываю глаза и принимаюсь думать о чем угодно, кроме как о мужчине за стенкой. В какой-то момент даже Андрею хочу позвонить. Беру телефон, смотрю на экран, вздыхаю. С учетом разницы во времени уже поздно. Мой друг вполне может спать. Малышки уж точно уснули. Если Андрей забыл выключить звук, то могу девочек разбудить. Придется думать о чем-то нейтральном. Надеюсь, что смогу. Представляю своих сладких дочек. Их лица, улыбки, счастливый взгляд. Сердце преисполняется теплом и нежностью. Тревоги испаряются. Не замечаю, как проваливаюсь в забытье. Как меня уволакивает в спасительный сон без навязчивых образов и сновидений. А вот утро начинается с завтраков в постель. «Тамир, ты что творишь?» Подскакиваю, как ужаленная, Сердце падает в пятки. «Совсем сдурел?» Смотрю на бывшего мужа, не скрывая своего возмущения. «Но надо же было додуматься до такого, чтобы поставить столик с едой на кровать и приниматься меня будить поцелуями». Конечно, я начала дергаться и вырываться. Естественно, я прокинула все, что было принесено. Весь завтрак. А он был на двоих, между прочим. Блин, Лен! Восклицает мужчина, стряхивая остатки свежих цветов. Дергаться меньше надо. Ловит на себе мой убийственный взгляд. Выйди отсюда. Шиплю, не скрывая ярости. Я такая злая, что просто ух. Сейчас либо сама взорвусь, Либо его разорву, не иначе. Тамир пару мгновений стоит рядом. Молча смотрит на меня. Затем разворачивается и уходит. Молча. Ликую в душе. Ага, значит, решил сдаться тот то же. С сожалением смотрю на остатки завтрака. Они раскиданы по кровати. Капучино вообще все на свете вокруг залил. Коричневая жижа. Жаль. Он должен был быть очень вкусным. «Позови уборщицу, пусть мне постель поменяют!» Кричу, слегка приоткрывая дверь. «Будет сделано, госпожа!» Прилетает в ответ. что ты еще пожелаете?» «Ну тебя!» Машу рукой, ухожу в ванную комнату. Благо, она пристроена к каждой спальне отдельно. Не представляю, что бы сделала сейчас, если бы встретилась с бывшим мужем лицом к лицу. По пути ловлю себя на том, что улыбаюсь. Тамир все же сумел меня развеселить. Засранец. После душа привожу себя в порядок. Сушу и укладываю волосы. Надеваю чистое белье. В комнате, в которой, кстати, уже быстро все убрали и поменяли постельное белье, открываю чемодан. Достаю легкое бирюзовое платье. Пару секунд им любуюсь. Затем уже начинаю кружиться в нем перед зеркалом. Выгляжу просто шикарно. Образ довершают летние туфли на невысоком, но безумно удобном каблуке. И сумочка, куда я складываю все самое необходимое. Выхожу из комнаты в общую часть номера. Там в кресле с газетой в руках сидит Тамир. Вау, непривычное зрелище. Меня вновь окутывает дежавю. Мужчина сменил свой привычный строгий костюм на светлые брюки и футболку пола красивого изумрудного цвета. Я снова падаю в прошлое. И как тут перед ним устоять? Шикарно выглядишь. Делает комплимент, бесстыдно рассматривая меня с ног до головы. Спасибо. Благодарю его. Ты тоже неплохо. Говорю, за что получаю луковую ухмылку в ответ. Пойдем завтракать, женщина. Обращается ко мне все так же игриво. Я закатываю глаза. Тамир, ты неисправим. Качаю головой. «Знаю!» – подмигивает. «Не могу сдержать улыбки, после чего тут же получаю легкий поцелуй в щеку». «Да ну, блин его, змеискуситель! Перестань так себя со мной вести!» Вспыхиваю, словно спичка. «Не перестану!» – заявляет авторитетно. «Привыкай!» Мужчина протягивает согнутую в локти руку. Улыбается, словно чеширский кот. «Ну прямо мистер галантность, чтоб его!» Так мы есть идем или как? Впивается в меня игривым взглядом. Веселое настроение передается и мне. Вздыхаю. Вот и как ему тут откажешь?